Глава двадцать пятая. Киртан Аль -шадурайт. «И что ты будешь делать?» Лорд Ставрос Аль смотрел мрачно. Последние новости из Шадарейна не радовали, как не радовал и предстоящий мне ритуал помолвки. «У нас слишком мало информации». «Думаешь, став официальным женихом, ее высочество сможешь собрать больше?» Я промолчал, взял паузу, чтобы ответить, отрешившись от всех эмоций. Моя выдержка медленно и неотвратимо катилась в бездну. Принцесса бесила настолько, что я все чаще стал представлять, как сворачиваю ей шею, будто какой-то гусыни. Последние дни перед балом были столь же мучительны, сколь и насыщены. Мучительно от того, что мне все труднее становилось терпеть присутствие Ариадны рядом с собой. А она, словно почуяв, что желанный приз ускользает из-за ее рук, выдумывала все больше предлогов, чтобы подольше находиться в моем обществе и минимизировать мое общение не только с командой, но и со свитой. За эту неделю она уже трижды приходила к нам в общую гостиную. Трижды. И оставалась до самого комендантского часа. Конечно, развлекать ее приходилось именно мне. как и терпеть попытки соблазнения. Умелого, что раздражало еще сильнее. Отыгрывать роль влюбленного дурака становилось все сложнее, и я не мог не отметить тот факт, что, несмотря на свой сволочной характер, принцесса все же глупой не была, а жаль. И все же имелись и хорошие моменты. Клятва со стипендиатами прошла успешно. Конечно, мы не ожидали, что у их крови будут столь дивные ароматы, причем не только у тех, кто вошел в мою команду. Аромат крови всех стипендиатов, вошедших в мою свиту, имел неповторимые ноты. У кого-то, в основном у парней, аромат был более пряный и густой, у кого-то легкий, звонко поющий, запоминающийся, врезающийся в сознание. Каждый из них в случае критической ситуации сможет вытащить своей кровью архивампира с того света и при этом остаться в живых. В зависимости от степени повреждения у вампира ему хватит максимум пять глотков. Ценность таких людей, чья кровь подходила архивампирам настолько хорошо, не измерялась золотом. Такие люди всегда получали от нас гораздо больше, чем сами могли предположить. Хотела того Айше или нет? Но судьба каждого из них предрешена. Мы не сможем их отпустить. Это не значит, что мы посадим их на цепь, но сделаем абсолютно все, чтобы они не захотели жить за пределами Шадарейна. А будет еще лучше, если они выберут себе в пару кого-то из нашей расы. Именно люди с таким сильным ароматом крови лучше всего подходили для продолжения рода высших вампиров и архивампиров. Такая кровь гарант того, что будет рожден ребенок-вампир. Либо высший, либо архивампир. Последних у нас слишком мало, всего 20 родов. И пять из них практически вымерли. Война. Но сильнее всего пела кровь у тройки стипендиатов, вошедших в мою команду. У каждого из них был очень сильный аромат крови, просто головокружительный, пьянящий и дурманищий. А каким он станет, когда все они, наконец, отдохнут как следует? И кроме того, пусть еще слишком рано загадывать, но, кажется, у нас образуются новые пары. Я усмехнулся, вспомнив реакцию моей свиты на некоторых стипендиатов. Очень говорящую реакцию. Айша же. Лунные маги всегда были вне конкуренции. Они могли соперничать по аромату только между собой. А кровь Айши... Мне повезло в том, что я отчасти отточил свои навыки спокойствия и умения выжидать на Ариадне. В противном случае ритуал клятвы был бы сорван. И не только в и Дейсалин, которых очищено от проклятия аромат, практически свел с ума. но и мной в том числе. Если бы я вовремя не заглушил их своей тьмой, боюсь, стипендиатов ждало бы страшное зрелище. Я не сомневался в том, что убил бы и Салины, и Вуда, если бы вовремя не взял под контроль свое и их сознание. Отцу нужно чуть больше времени для извлечения памяти Гордара. Я и не думал, что богиня может встать на сторону предателя и одарить того своим благословением. Благословение ему не поможет, а времени, да, потребуется больше. Как минимум для поимки и доставки всех его сообщников. Но ты ушел от ответа. Завтра полнолуние, и завтра же академический бал. А еще моя помолвка, не так ли? Я криво усмехнулся. Помолвка, которую желают провести как можно скорее, для этого выбрали ранние утренние часы. Вампиры — дети ночи, дети тьмы, дети, благословленные самой Луной. Но ошибочно думать, что временной отрезок как-то влияет на нашу силу. И утром, и днем, и ночью мы одинаково сильны. Но выбор Ашера явно связан с полнолунием. Вот только пока не до конца ясно, что конкретно они знают об особенностях вампиров в отношении лунных магов. Предполагают, что, встретив свою сонату в полнолуние, Я не смогу выполнить обещание перед их принцессой? Известно ли им вообще о сонатах? Знают ли они, что ни одна помолвка, даже проведенная перед ликами богов, не удержит вампира вдали от своей истинной пары, своего лунного мага? А в моем случае, так как я единственный наследник правителя Шадарейна, сама богиня вмешается и дарует свободу от добрачных и брачных клятв с другой. «На что же все-таки они рассчитывают?» «И еще одно. Они такие же пострадавшие, как и мы?» «Точно ли войну развязал кто-то третий?» «Ты уже все решил, не так ли?» Голос учителя вывел меня из раздумий. «Ай, шо точно, лунный маг. Но твоя ли она соната пока еще под вопросом, несмотря на дивный аромат ее крови?» сейчас он звучит куда увереннее и сильнее чем раньше гораздо особенно если сравнить со старыми запасами ее высочества я усмехнулся принцесса продолжала невзначай ранить себя демонстрируя мне свою кровь но сейчас я знал наверняка что та не принадлежала ей более того несла отпечаток проклятия которого сейчас вайше уже не было а вот аромат именно крови принцессы. Я смогу ощутить только во время ритуала помолвки. Уверен, что сможешь наладить с нейшие отношения в случае, если она окажется сонатой. Уверен, что получится объяснить то, почему ты помолвлен с другой. Объясните, добиться взаимности. На предстоящие два года это станет ее единственной защитой и возможностью подготовить убежище. И вы это знаете лучше меня. «Пока нам не достает информации, просто забрать Айшу к себе не выход. Война начнется по новой». «Начнется», — не стал спорить наставник. «Что ж, я передам владыке, что ты не изменил своего решения». Я криво усмехнулся. «Матушкина церемонии не будет. Для всего мира она остается сломанной пленом куклой. Так нужно и так правильно». Айша Ашер «Айша, чего она к тебе прицепилась?» Спросила Вейла. Мы шли к себе, закончив разводить стипендиатов младших курсов после ужина по их этажам. Демарт слегка отстал, давая кому-то из мелких наставления. Но за него можно было не переживать, нагонит. Шли-то мы неторопливо. Так как сегодня никакого дежурства не предвиделось из-за завтрашнего бала, Потом, если верить обещаниям вампиров, они и вовсе не будут нас касаться. Я планировала лечь спать пораньше. Эта мысль грела. Случившееся сегодня перед ужином и сразу после него не казалось ни проблемой, ни тем более поводом хмуриться. «В чем дело? Что от тебя хотела до Ирина?» «Позже», — ответила ей едва слышно, потому что нам неожиданно преградила путь процессия, состоящие из свита ее высочества Ариадны. Правда, ее самой среди них не было. Я очень надеялась, что они просто пройдут мимо. Но у выдры явно были иные планы. «Что, радуешься, сиротка?» Я решила игнорировать реплику герцогской дочери и сделала вид, что ничего не услышала. Вейла рядом напряглась и схватила меня за локоть. Вот только пройти к лестнице нам все-таки не дали. «А не слишком ли ты нос задираешь? С тобой дрянь такая высокородная разговаривает!» «Высокородной я тут не вижу», — ответила я спокойно, намекая на то, что мы не за пределами Академии, и тут, согласно правилам, она для меня просто студентка. Хотя понятно, конечно, что правила те по свету лунному написаны. Примечание. Аналог выражения «вилами по воде писано». Обозначает что-то ненадежное, то, что быстро исчезнет или не имеет реального значения. Конец примечания. Студентка А. Если это всё, дай пройти. Скоро начнётся комендантский час. Осмелела? Думаешь, принц заступится, оставит без внимания твою наглость? Амелия подошла вплотную. Высокородный не видишь. Тебя что, носом ткнуть надо, чтобы ты увидела? Псина бешеная!» вэйла идем!» Игнорировать хамство мерзавчиков — единственно разумное решение. Поэтому я уверенно потянула подругу за руку, так взглянув на подпевал Амелии, что те невольно отступили на шаг. Боялась ли я их? Ни капли. Могли ли они по-настоящему мне навредить? Возможно. если использовать что-то запрещенное. Но к таким вещам я была готова всегда. Интуиция меня никогда не подводила. Вот и сейчас словно тренькнула струна внутри. «Задержи дыхание», — шепнула Вейли. И вовремя. Что-то коснулось моей спины с громким хлопком, но не с особо сильным ударом, а затем наша фигура окутала порошком. Сволочи. Пусть я и не дышала, но понять, что это за серебристый порошок, было несложно. Надо же, какие у вас интересные игры. Мы с Вейлой ничего не успели сделать, как нас тут же буквально поглотила тьма. Айша, Вейла, дышите. Уже можно. Только сейчас я узнала голос Таниры Альшадерайт. Ее само пока не видела из-за густого, непроглядного тумана тьмы. и кому тут срочно потребовалась анестезия что вы порошок Мекна рассыпали это случайность хрипло ответила выдра и тут же закашлялась о как танира похоже заставила ее саму все вдохнуть с каких пор студентам не практики выдают такие лекарственные средства впрочем выяснением этого займется руководство академии Тьма рассеялась, являя нам воистину чудесную картину. Во-первых, рядом с вампиршей, точнее, за ее спиной, стоял Демарт с такими круглыми от удивления глазами, что казалось, они вот-вот из орбит выпадут. Во-вторых, и сама Амелия, и ее подпевалы в разных позах валялись в коридоре. И до полного выключения их сознания явно осталось не так долго. Мышцы вон уже полностью расслаблены. Выдра, дура. На что только рассчитывала? Мы давно приучены задерживать дыхание надолго. Успели бы избежать и отряхнуться от этой гадости. Айша, гляди, порошок усилен магией и экстрактом акаотля. И неясно, чего в голосе подруги было больше – возмущения или восхищения. И это значит, что придут они в себя не раньше завтрашнего вечера, а то и позже. Согласилась с ней. Картина ясна. выдра решила лишить нас бала тьфу как есть дура я вызвала дежурных целителей сказала танира подойдя ближе для чего с брезгливостью переступила хотя скорее перепрыгнула тела однокурсников идите к себе девушке и демарт не оставляй их больше одних я не всегда смогу успеть благодарю за помощь дем чуть поклонился «Спасибо!» — кором сказали мы с Вейлой, не сговариваясь. «Айша, я, по твоему взгляду, вижу, что вы и сами бы справились. Поэтому иди уже, не мучайся сомнениями. И лучше сразу в душ сходите. Тьма могла пропустить незначительное количество порошка». На этот раз мы с Вейлой тоже слегка склонили головы в знак признательности, и, дождавшись, когда Дем проберется через спящих к нам, бодро зашагали к лестнице. «Когда ты успел ее позвать?» Прошипела Вейла, когда мы уже прошли один пролёт. Никлас разговор выдра подслушал, но не передал, вот я и подумал. «Спасибо. На этот раз вполне искренне сказала я, перебив его. Наверх поднимались другие студенты, им этот разговор слышать было ни к чему». «Что от тебя хотела Дарина?» Спустя пару минут спросил друг. Встретимся через полчаса в гостиной, хорошо? И надо бы остальных еще позвать. Остальных? Удивилась Вейла. Айша, ты меня пугаешь. Что такого ты хочешь сказать всей команде? Я не про вампиров, а про нас, стипендиатов, фыркнула я. У меня отличные новости, и я верю, что вам они понравятся. Киртан Аль Шадурайт. Главный храм Ашера, храм всех богов, потрясал своими размерами и монументальностью, высеченный из белого мраморного камня, напитанный божественной силой и молитвами верующих. В закатных лучах солнца стены храма, по которым будто живые вились серебряные обсидиановые узоры, озарялись темно-оранжевыми бликами, в рассветные же часы, как это было сейчас, Здание храма словно утопало в мягком, нежно переливающемся сиянии и казалось сделанным из перламутра, будто огромная бесценная жемчужина. Невозможно сравнить эту красоту ни с какими богатствами мира. В сумерках и ночи здание храма будто наполнялось тенями, которые могли вселять ужас и трепет в грешников. По величественным стенам, сменяя обсидиановые и серебряные узоры, Скользили многоликие тени. По преданию их ликами были настоящие лица страждущих, отчаявшихся, отдавших богам свои души. Печали, боль, скорбь и вместе с ней надежду. Вот что они транслировали, то, что ни один живущий в мире не должен забывать. Широкие мраморные ступени вели к главному входу, где находились огромные литые из золота и серебра ворота. окутанные дымкой, как будто парящие прямо в воздухе. С обеих сторон ворот находились пьедесталы, на которых возвышались божественные атрибуты. По правую сторону на постаменте высилась доверху заполненная божественной энергией чаша, опутанная живой и мёртвой лозой. По левую тонкий длинный клинок, чье лезвие было чернее самой ночи, могущественнее самой тьмы. Его рукоять обвивала такая же лоза, как и на чаше. Она соединяла оба атрибута, символизируя равновесие сил. На каждом атрибуте были выведены символы богов, олицетворяющие их силу и гармонию. Всего в нашем мире имелось четыре бога, которые составляли две супружеские пары. Бог Тени и Богиня Луны, Богиня Солнца и Бог Света. Грозного бога света чаще всего представляли как огромного, могучего мужчину в крепких, непробиваемых доспехах, ослепительно сияющих и откровенно ослепляющих. В руках он держал молот и щит. Они же считались его символами и изображались на фресках, божественных атрибутах и на всем прочем, относящемся к храму, культуре, искусству и артефактам. Глаза бога скрывала плотная лента яркого алого цвета. А вот нижняя часть лица радовала взгляд длинной, густой пшенично-золотой бородой. Она была заплетена во множество кос, перевязанных тонкими яркими ленточками разных цветов. Считалось, что раса оборотней сотворена только им. Потому и говорили, что оборотни созданы по его образу и подобию. Такие же могучие и волосатые. Его супруга, богиня солнца, считалась покровительницей и единоличной создательницей дивного лесного народа эльфов. Ее изображали невысокой, очень худой девушкой с густой копной золотых или рыжих волос, заплетенных во множество косичек, с такими же яркими, как и у супруга, ленточками. Глаза богини были сокрыты плотной повязкой золотого цвета, а хрупкий стан Вместо платья обвивала пышное зеленые листва. В ее левой руке находился колокольчик, а на ладони правой сидела бинуда, маленькая птичка с пестрым оперением, которая водилась только в эльфийских землях. Символами богини Солнца были колокольчик и бинуда. Богиня Луны, как и богиня Солнца, не имела платья из привычной нам ткани. ее высокий стан с пышной груди и крутыми бедрами обвивала колючая лоза с острыми шипами с плотными зачастую не раскрывшимися бутонами роз или других цветов эти цветы иной раз изображались с каплями крови олицетворяющими росу богиня луны всегда была в окружении множества цветов на ее голове покоился венок из распустившихся ярких бутонов которые контрастировали с длинными достигающими бедер серебристыми волосами. Цвет волос Айши — явный отпечаток ее силы. Я понял это почему-то только сейчас. Раньше сравнивать образ богини и Айши казалось кощунственным, но сейчас, стоя перед огромными фресками, находящимися сразу за главными воротами, я не мог отделаться от мысли, что богиня Луны поцеловала девушку. На глазах богини была плотная черная повязка, а в руках она держала обсидиановую флейту. Ее символы — флейта и венок из цветов с шипами. По преданию, богиня Луны стала создательницей людей, а не ее единоличные творения. Бог тени. Он же бог ночи или бог тьмы. Высокий мужчина с крепкой, но худощавой фигурой был плотно закутан в черный плащ. На его голову был небрежно накинут капюшон, но так, что часть лица оставалась доступной взору. Ослепительно белая повязка плотно укрывала его глаза. Каждой его руке было по длинному серебристому клинку, а на шее висел кулон в виде вытянутого сосуда цилиндрической формы с округлым дном. В нем, по преданию, хранилась кровь всех богов. Символами бога тени считались скрещенные клинки и наклоненный сосуд, из которого вниз падала одна капля черно-алого цвета. Любимыми детьми бога тени являлись вампиры. Мы его порождение и его подобие. Я низко поклонился богам, чуть задержавшись у пары бога тени и богини луны, мысленно прося прощения за то, что сегодня принесу слова клятвы, которую не смогу соблюсти и которую расторгну в будущем. Мы переглянулись с отцом, не делая попытки пройти дальше, пусть нас уже вышло встречать делегация жрецов. Их широкие, откровенно говоря, неуместные улыбки бесили. Как и тот факт, что ни принцессы, ни ее семьи видно не было. Вудсток, Дейсалин и Танира с женихом молча держались за моей спиной. Точно такой же молчаливой тенью был и мой куратор, но стоял он за спиной отца. Вот и вся свита правителя Шадарейна и его единственного сына. «Да зарит ваш путь солнце и свет!» «Да будут благосклонны к вам луна и тень!» Раззвучала ритуальная фраза Верховного Жреца. Последовали низкие поклоны. Затем слово взял отец, а я молчал, продолжая разглядывать образ богини на фреске. Мне показалось, что ее рука, держащая флейту, которая была опущена, вдруг поднялась прямо к губам. Я пытался понять, насколько мне это привиделось, И не была ли богиня изначально изображена, играющей на флейте? Но голос отца, требующий моего движения, сбил меня с мысли. Королевская семья Ашера в полном составе ожидала нас у божественного источника. Высеченный прямо в стене, как в скале водопад, чьи воды падали в глубокое озеро. То, что оно было глубоким, я не сомневался. Такой же источник был и в нашем главном храме. Только вот доступ к нему имели все жители Шадарейна, а не только избранные. И на постоянной основе. Король и королева, наследник, еще трое сыновей помладше, две старшие дочери, которые еще ни с кем не были обручены, и Ариадна, младшенькая из принцесс. Плодовитые родители. А если верить слухам, впрочем, никакие это не слухи, то и бастардов король плодил с завидной регулярностью. а королева с тем же упорством избавлялась от них. Успешно. Я улыбался, что-то говорила, а сам мыслями был далеко отсюда. Ариадна, одетая в легкое тонкое платье белого цвета, казалась мне бесцветной молью. И красок ей не добавляли ни румянец на щеках, ни алые губы, ни расшитые золотыми узорами платья. Ни ее широкая и счастливая улыбка, ни плавные сгибы ее тела не казались мне красивыми. Будь на ее месте, Айша, я бы точно стянул со своих плеч плащ, чтобы поскорее укрыть девушку от чужих взглядов. Я усмехнулся своим мыслям. Мы сильно контрастировали с рядной. На мне был строгий камзол из черного бархата, отороченный серебряной нитью, почти такой же, как в парадной военной форме. Сверху плащ, подбитый алым шелком. А на груди брошь, герб моего рода, вырезанный из черного обсидиана с аканадовым вкраплением. Именно эту брошь я должен буду передать невесте после совершения ритуала помолвки в знак обещания защиты. «Не ей», — мысленно поправил себя. «Не ей мне хотелось дать эту брошь, не ее назвать своей». Я осознавал это все отчетливей и отчетливей. Не она должна была принимать мой обед, и не она должна давать мне такой же. Может, я ошибался и зря пытался жертвовать своим временем. Два года не казались чем-то слишком долгим, но в то же время они будут мучительной пыткой. И все же, все же... столь радостный и светлый день я приветствую две венценосные семьи желающие своим союзом скрепить мир между нашими королевствами голос главного жреца звучал торжественно и радостно чем еще больше действовал мне на нервы и пусть помолвка это еще не свадьба но отсроченное обещание светлого будущего «Ваше Высочество Ариадна, добровольно ли вы пришли сюда?» «Добровольно», — звонко и самодовольно ответила принцесса. «Ваше Высочество Киртан, добровольно ли вы пришли сюда?» «Добровольно. Есть ли среди присутствующих тот, кто против данного союза?» «Мы не на свадебной церемонии», — лениво заметил учитель, а я усмехнулся. «Почтение местной жрецы от нас точно не получат. А Ахамеле». «Прошу прощения», — жрец низко поклонился. «Я вижу свет любви в этих юношей и девушке, оговорился». Таких оговорок в дальнейшем было еще четыре. Лишь спустя полчаса красивой, в общем-то, церемонии мы, наконец, добрались до главного. Я и Ариадна стояли напротив друг друга боком к источнику и держали в руках церемониальные помолвочные атрибуты. В моих руках была шелковая черная лента, в ее два кристалла, наполненных тьмой и светом. «Я, Ариадна Камелия Ивенроуз, младшая принцесса Ашера». «Клянусь своей магией, своей жизненной силой чтить своего жениха, заботиться о нем и хранить ему верность. Я добровольно даю согласие на помолвку». Я скривился. Не те слова она произнесла, далеко не те. Почти местная свадебная клятва. Но это не поможет. Я не обязан давать такие же обещания. «Я, Киртан Альшадорайт, наследный принц Шадорейна, добровольно даю согласие на помолвку. Защита невесты, ее чести и достоинства мой приоритет». С этими словами я протянул руку Ариадне, чтобы обвязать ее запястье одним концом ленты. Вторым же обвил запястье своей левой руки. Сейчас должны были прозвучать условия помолвки. И с их стороны они оказались ожидаемыми для меня. «Помолвка заключается сроком на два года», — торжественно объявила принцесса. «Если мы оба не захотим сыграть свадьбу раньше». «Согласен». Выдохнул я и вынужденно улыбнулся Ариадне, заодно подарив ей мягкий влюбленный взгляд. «Невеста клянется, что она целомудрена и останется невинной до самой свадьбы». «Ну уже Ариадна, солги!» Не могла ты сохранить невинность, только не с твоими навыками. Улыбка на лице принцессы стала запредельной, а взгляд заблестел победным сиянием. Неужели? Клянусь, никто, кроме жениха, не будет иметь права касаться меня весь срок помолвки до самой свадьбы. Отдаю в знак заключения помолвки символ нашего рода. В мою левую руку лег кристалл света, а кристалл тьмы невеста с силой кинула на пол. Осколки кристалла разлетелись острым Крошевым, а нас окутала тьма. Что ж, в знак свершения ритуала я дарую символ своего рода. Правой рукой отстегнул брошь и, чуть наклонившись к девушке, осторожно прикрепил драгоценность на ворот ее платья. Что-то было не так. Это ощущалось на уровне интуиции, хотя внешних признаков беды не было. Но что-то царапало. Было какое-то несоответствие, словно я что-то упускал из вида. Мелодия Флейта на мгновение оглушила. «Почему? Почему богиня благословила нас?»